Глава 5. К вечеру четвертого дня пути мы наконец-то приблизились к конечной цели нашего путешествия. Из-за поворота неожиданно показались стены замка, а еще через несколько минут он величественно предстал перед нашим взором во всем своем великолепии. Если честно, то со стороны я рассматривала замок впервые. С высоты во время полета на метле и при поспешном бегстве мне было не до его красот. Архитектура тогда меня волновала меньше всего. Сейчас же я наслаждалась поистине великолепным зрелищем. Темная громада будто двигалась нам навстречу, скались зубцами башен и внимательно глядя провалами окон. Он был живой. По крайней мере, мне так показалось. Каждый камень, каждая дощечка здесь дышала, жила, существовала. Замок мог пустить гостя, приласкать. нежно вобрать в себя, а мог и отвергнуть, выплюнуть, раздавить, что это? очередная особенность магии трех горе? или опять мое больное воображение расшалилось? и неужели это теперь будет моим домом? как он примет меня? я так засмотрелась, пытаясь унять неожиданную трепетную дрожь, что не сразу заметила, как отстала от своих спутников. Алён, в чем дело? вывел меня из задумчивого созерцания Александр, когда моя лошадь почти врезалась в стража. «Ты увидела привидение?» Я потрясла головой, чтобы отогнать прямо-таки навязчивое наваждение, и повернулась к нему. «Как бы это получше спросить?» Не засмеял бы, а то скажет, что у меня опять с головой проблемы. «Александр», – мой голос все-таки предательски дрогнул, «мне кажется, или замок правда живой?» Вопреки ожиданиям, смеха в ответ я не услышала. Даже от Виктора с Сенькой, которые скромно отъехали в сторонку, чтобы не мешать нашей разъяснительной беседе. С чего бы они стали вдруг такими деликатными? «Я рад, что ты, наконец, это заметила», – совершенно серьезно ответил князь. «Мой завок не просто живой. Он самостоятельное существо, умеющее чувствовать, сопереживать, защищать. Это самое надежное и безопасное место в Трехгорье. Даже если все вокруг рухнет в преисподнюю, он будет стоять, как скала, до последнего вздоха своего хозяина. «Ну как же так?» – потрясенно выговорила я, еще не до конца поверив, что моя догадка оказалась настолько верной. «Я раньше ничего такого не замечала. Потому что раньше ты была для него чужой. Хотя я до сих пор не понимаю». как вы с Елисеем смогли попасть внутрь. Замок свято хранит верность своему хозяину и не пустит внутрь никого постороннего без разрешения. Я тоже этого не понимала, и теперь изучала родовое гнездо кощеев бессмертных с гораздо большим интересом и чуть ли неблагоговейным трепетом. Так вот, почему моя магия действовала лишь выборочно, догадалась я. Конечно, усмехнулся Александр, а ты думала. И не только твоя. Теперь, по крайней мере, на многое пролился свет. И как кощей спокойно проходит через все мои преграды? И почему он не выпускал меня из замка? И почему он вообще мало пользуется магией? Сколько же силы вложено в эту каменную махину? Как он может защищать и чувствовать? Это я еще в состоянии осмыслить, высказал я вслух очередную мысль. Но как он может сопереживать? Когда погибли мои родители, Стены замка плакали. Он долго не мог смириться с потерей своих хозяев, – тихо сказал Александр. – У него есть душа. Помни об этом. – Вряд ли я теперь забуду такое. – Эй, вы скоро там? – донесся до нас нетерпеливый голос Виктора. – Времени поговорить, что ли, не будет больше? Ей же хочется. «Да – Да-да, – поддержал его Сенька. – А сами говорят, что я обжора. Я еще даже проголодаться не успела. Да и какая может быть еда, когда передо мной открываются такие великие тайны? Едем, кивнул мне князь, и я нехотя тронула поводья. Только не очень заморачивайся на этом, а то я тебя знаю. Легко сказать, не заморачивайся. Жить во внутренностях практически живого существа. Прямо как паразиты какие. б Ужас. Алена через некоторое время тронул меня за руку князь. Я сказал не заморачивайся. Расслабься. Прими это просто как информацию. Неужели у меня на лице все так ясно написано? Судя по ухмыляющемуся лицу Виктора, точно. Интересно, а как он сам отреагировал на такое же заявление, когда только приехал в Трехгорию? Или он, как простой человек, не понимает этого? Надо будет спросить при случае. Мы подъехали к воротам. Странно, но никаких следов моего незабываемого побега обнаружить мне не удалось, как я не присматривалась. То ли починили так качественно, то ли вообще новые поставили. Насколько я помню, от моего удара ворота разлетелись чуть ли не в дребезге. А ведь нас не ждут так рано, высказал предположение советник, громко подолбив по воротам рукодятью меча. Не ждут. согласился князь и хитро мне подмигнул. Вот заодно и узнаем, чем же на самом деле занимаются в замке в наше отсутствие. Открывать нам почему-то не торопились. Я уже хотела предложить проверенный способ снести все к чертовой матери, но тут открылось небольшое смотровое окошко на уровне глаз и недовольный голос стражника пробурчал. «Что надо?» «Я тебе сейчас покажу, что надо», – неожиданно разозлился князь. – А ну, открывай живо! – Хозяина не узнаешь! – для солидности рявкнул Виктор и уже тише проворчал. – Совсем распустились. – Александр, я тебе давно говорил, что пора порядок навести. – Вот прямо сейчас и займусь! – недовольно ответил князь. За воротами повисла напряженная тишина. Но уже через несколько секунд ворота распахнулись настежь. пуская непонятно откуда взявшихся нас. Да уж, сервис. Простите, ваше съятельство, не признали. Чуть не распластался перед нами стражник. Вы не предупредили, что так рано вернетесь. А должен был? Ответа, естественно, не последовало. Остальная охрана стояла по стойке смирно. И, как мне показалось, даже дышать боялась. Правильно, а то держат нас на улице, как просителей каких-то. Мы въехали во внутренний двор, ворота за нами бесшумно закрылись. Александр цепким взглядом окинул стражу и легко соскочил с коня, бросив по воде первому отмершему солдату. Я с обказкой поглядывала на замок. От него веяло такой мощью и нерушимостью, что мне стало жутко. Конечно, я и раньше подозревала, что жилище кощей не просто убогая лачушка, но даже наша доблестная академия напичкенная огромным количеством охранных и защитных заклинаний, кажется жалкой хибаркой по сравнению с этим исполином. Странно, что, находясь здесь почти месяц, я не удосужилась обратить на это внимание. «Алена, а там Ри!» – рассмеялся Александр, стаскивая меня с седла. «Такое впечатление, будто внутри замка стоит алтарь, и тебя собираются принести в жертву». «Я всегда подозревала». что чем-нибудь подобным закончится», – буркнула я, пытаясь привести в порядок свои, в конец расшалившиеся мысли. «Бог ехидства уже тебя поджидает», – хмыкнул Виктор. «Сегодня как раз его день». «Тебе лучше знать, не осталась я в долгу. Небось, еженедельно мессы служишь». «А ты думала, почему мы так торопились попасть в замок именно сегодня?» разошелся советник, ровно в полночь на старом кладбище. «Виктор, я тебя сам там закопаю», – закончил за него Александр. «Хватит ее пугать». Виктор снова хмыкнул, что должно было означать, что еще неизвестно, кто кого больше пугает. Но дискуссии не суждено было быть продолженной. К нам уже направлялся Степан, вышедший из замка на шум, и мы сосредоточили внимание на нем. «Ну, наконец-то!» — радостно пробасил он, окидывая нас веселым взглядом. — Я уж думал, что ты, — это он кощею, решил переложить на меня полностью весь груз государственной власти. — Нет уж, увольте. Хотя ты же писал, что приедете через неделю. Мы вас не ждали еще. — Обстоятельства вынудили, — неопределенно пожал плечами Александр, не собираясь на пороге вдаваться в подробности. — Что-то случилось? — Вмиг, став серьезным, спросил командующий. Потом объясню. Степан поздоровался с Виктором, пожал лапу Сеньки и теперь с легкой улыбкой смотрел на меня. Ну что, наша маленькая и храбрая баба-яга, лукаво он мне подмигнул. Неужели эти зануды уговорили тебя погостить у нас еще немного? В любом случае, я рад снова тебя видеть, Алена. И он склонился к моей руке. будто я была какой-то великосветской дамой, но как-то подозрительно замер, так и не коснувшись моих пальцев губами. И что ввело его в ступор, интересно знать? «Что ж, будущая княгиня!» – наконец усмехнулся Степан, завершая начатое. – Все-таки Александр добился своего. – И вы туда же! Обзываться! – тихо прошипела я, но на мое возмущение внимания не обратили. Александр бросил в сторону князя укоризненный взгляд бородач. А почему ты нас не поставил в известность относительно своего нового семейного положения? Так нечестно. Мария и Катерина на тебя точно обидятся. Хотел сделать сюрприз, ответно улыбнулся Кощей, обнимая меня за талию и увлекая за собой в замку. Так, начнем с того, что сюрприз из меня достаточно сомнительный. и не всегда приятный, как показывает практика. Он бы меня еще в коробочку красивую положил и бантик привязал. Хотя с него бы сталось. И кто такие эти загадочные Марии и Катерина, интересно? Встречал нас весь замок. Слуги сбежались приветствовать своего хозяина, даже дворецкий выдавил из себя некое подобие улыбки и быстро удалился распорядиться по поводу ужина. Относительно Марии... все разъяснилось довольно быстро она оказалась женой степана очень приятной женщиной с добрыми глазами она встретила нас прямо таки с материнской нежностью будто и не чаяла живыми увидеть даже слегка прослезилась а после сообщения о свадьбе обняла по очереди александра и меня чуть не задушив от избытка радостных чувств Обижаться, что от нее скрыли столь важный факт, она, похоже, не собиралась, вопреки прогнозу мужа. Где бродила Катерина, как выяснилось, их дочь, оставалась пока загадкой. Я поднималась в свою, ставшую такой родной комнату на четвертом этаже. Ожидаемых неприятных ощущений, что попало в чрево живого существа, пока не наблюдалось. И я постаралась вообще выкинуть подобные нехорошие мысли из головы. Строение, оно на то и строение, чтобы в нем жили люди. А я уже целую страшную историю себе насочиняла про злобных человекообразных монстров, паразитирующих в коридорах и комнатах живого здания. Сколько сотен лет здесь живут кощеи, и ни у кого подобных извращенных мыслей не возникало. Правильно, потому что меня раньше не было. Ладно, все, хватит об этом. Это дом, просто дом. Ну и что, что живой? Я тоже, между прочим. Договоримся как-нибудь в конце концов. Я уже собралась свернуть с лестницы в коридор, как на меня неожиданно кто-то налетел из-за угла. И мы с этим кем-то кем звонко столкнулись лбами. Не слабо так столкнулись, надо сказать. При этом я отскочила назад и чуть не пересчитала ступеньки. Но в последний момент успела схватиться за перила. «Уй!» – оторопело охнул кто-то. «Черт!» Выругалась я, потирая ушибленный лоб, из-под ладони разглядывая нападавшего. Передо мной стояла девушка. Очень симпатичная девушка, если быть до конца откровенной. Примерно моего возраста. С длинными до пояса каштановыми волосами, голубыми невероятно красивыми глазами, густыми ресницами и тонким станом. Кем-то из прислуги она быть точно никак не могла. Во-первых, я бы ее запомнила. а во-вторых, одета она была, далеко не бедно. Ну и что это за чудное создание тут поселилось? Уж не та ли самая Катерина? Девушка тоже разглядывала меня с нескрываемым любопытством и первая не выдержала. «Привет!» С робкой улыбкой поздоровалась она. «Привет!» – буркнула я, еще не смирившись с тем, что она чуть меня не спустила с лестницы. «Ты кто?» Знакомства никогда не было моей сильной стороной. «Меня Катерина зовут. А ты Алена, да?» Я кивнула. Теперь уже и я проявила повышенный интерес. «Так вот, ты какая дочка главнокомандующего? Догадливая?» «Извини, что чуть не сшибла тебя», – повинилась Катерина. «Я не хотела. Мне сказали, что вы все вернулись. И я так торопилась!» «Да ладно!» – махнула я рукой. «Тебе самой-то не больно?» «Не очень», – честно призналась она и потерла место ушиба. «А тебе?» «Нормально». «Да, хороши мы будем, когда спустимся на ужин с шикарными шишками». «Вот у Виктора радость-то будет!» Я тоже потерла свой многострадальный лоб. «А ну-ка, покажи руку», – неожиданно попросила Катерина. Я удивленно на нее посмотрела, но протянула требуемое. «Да не эту, другую!» нетерпеливо сказала девушка. Я не стала мелочиться и протянула обе, на всякий случай. Она внимательно изучила мои пальцы и подняла на меня широко распахнутые глаза. «Тебе, Александр, предложение сделал?» «Так вот, зачем ей мои лапки понадобились. Кольцо заметила. Ишь, внимательная какая!» «Ну да», – скромно потупилась я. «А что такое?» «Уж не сама ли она в княжеские невесты метила?» А то как-то не хочется дорожку другой перебегать. Мы, бабы, такие, еще и отомстить можем. И мнение мужчин тут никакой роли не играет. Их вообще спрашивать в таких вопросах не принято. Да не бойся ты, вдруг рассмеялась Катерина. Мы с Александром старые друзья, и ничего больше. Он, можно сказать, как брат мне. Нет, надо за своим лицом последить. А то оно что-то ведет себя слишком открыто. выдавая все мои тайные помыслы. Так я скоро и подумать ни о чем не смогу, чтобы об этом не стало известно окружающим. Какая же из меня баба-яга после этого?» Катерина снова весело рассмеялась. Опять, похоже, прочитав все по моему лицу. «Кошмар! Надо срочно принимать меры!» И я постаралась придать себе максимально строгий вид. «А Катерина вроде ничего, на первый взгляд. Интересная!» Тут я поймала себя на мысли, что у меня никогда не было настоящих подруг. Только друзья. И то один из них оказался злостным предателем. С мужчинами мне всегда было проще общаться почему-то. Через час мы с Катериной спускались в столовую, оживленно болтая о всяких пустяках. Как ни странно, но с ней оказалось очень даже легко и приятно общаться. Я даже удивилась, настолько быстро мы нашли общий язык. «А где твой необычный кот?» – полюбопытствовала моя новая подруга. «Я столько про него уже слышала!» «Кто его знает?» – пожал плечами я. «Он у меня самостоятельный, гуляет, где вздумается. Наверняка с Виктором опять умотал. Они нашли что-то друг в друге, только я до сих пор не понимаю, что именно». «С кем?» «С Виктором?» Мне показалось, или ее голос действительно прозвучал как-то напряженно. Я уже хотела спросить, в чем, собственно, дело, но нам навстречу как раз направлялись Александр с Виктором. Сенька куда-то запропастился. «Я смотрю, вы успели познакомиться?» – улыбнулся нам князь. «Ага», – кивнула я, – «правда, несколько своеобразно». И мы с Катериной, понимающе переглянулись. «Странно, если бы было по-другому», – проворчал себе под нос Виктор, но мы его услышали. вот и язва-то хуже меня». «Катерина, я очень рад тебя видеть!» Александр наклонился и поцеловал ей руку, но не ограничился только этим и, приобняв, по-свойски чмокнул в щеку. «Я тоже рада тебя видеть!» – ответила она и вопросительно посмотрела на советника, стоявшего с совершенно равнодушным видом. Уж не знаю, чего она от него ждала, но Виктор проявлять какие-либо эмоции явно не торопился. Александр толкнул друга в бок. Тот буркнул что-то среднее между «Привет» и «Глаза мои вас не видели» и сделал вид, что это его вообще не касается. Ты заметила, что у некоторых представителей мужского населения замка дурные манеры, как бы, между прочим, сказала мне Катерина, недвусмысленно глядя на Виктора. Еще бы. Успела познать на собственном опыте. Указывать другим на дурные манеры – тоже дурная манера. Не остался в долгу Виктор, прекрасно понимая, что камушек был брошен в его огород. «Уж кто бы говорил!» – усмехнулась девушка. «Кстати, книжка по этикету есть в библиотеке. Там все очень просто и доходчиво написано. Вот и почитай». А я уже читала. Я смотрела на них, открыв рот. «Какая прелесть!» Мое сердце несказанно радовалось и злорадствовало. Виктору прямо-таки повезло. Если раньше ему приходилось только со мной припираться, то теперь нашего полку прибыло. Хотя кто знает, какая кошка между ними пробежала. Они же достаточно давно знакомы. Надо выяснить, этот вопрос будет. В столовой нас уже ждали Степан с Марией и Сенька, гордо восседавшие на высоком стуле, как я подозреваю, специально для него принесенным. Еще подушечки не хватало. «Ну, наконец-то!» – проворчал кот, когда мы дружно появились в дверях. «Вас тут ждут, ждут. Можно подумать, никто есть не хочет». «Тебя послушать? Так ты тут самый голодный!» – удивилась я. «Ни за что не поверю, что тебя до сих пор не покормили». «Ну!» – Сенька скромно попереминался с лапки на лапку. «Покормили. Так я ж и о других забочусь!» Катерина разглядывала кота с интересом археолога. нашедшего останки вымершего ящеря на грядке с капустой. Сенька, привыкший и не к такой реакции, даже ухом не повел. Но от язвительных комментариев воздержался пока, на всякий случай. «Неправильная ты, баба-яга какая-то!» вынесла, наконец, мне свой приговор дедушка. девушка, усаживаясь со стол. «Это почему?» – возмутилась я. «У настоящей бабы-яги кот черный». «Сама она старая и темная, и с Кащеем постоянно враждует, а у тебя все наоборот». «А она неправильная баба-яга и есть», – хмыкнул Сенька и чуть тише добавил, «как и сам Кощей, собственно». Александр кинул на кота уничижительный взгляд. «А я еще и кулак показала, но особого эффекта мы не добились». Кот демонстративно фыркнул и отвернулся, оставшись при своем мнении. Причем Виктор, как оказалось, был с ним полностью солидарен. «Только неправильный Кощей может на неправильной бабе жениться!» Так же тихо пробурчал он. «А при неправильном Кощей не может быть правильного советника!» – отомстила я. Виктор скрипнул зубами, но ничего не ответил. «В отличие от меня, он не всегда находил вовремя подходящие слова». Старшее поколение наблюдало за нами с повышенным интересом. Степан сделал несколько попыток вклиниться в наши словесные баталии, но Мария его одергивала, чтобы не мешал. Кажется, она нашла в нашем лице замечательное развлечение. Он как мило улыбается, глядя на нас. «Ну что же», – плотоядно потирая руки, сказал Степан, когда мы, наконец, расселись. «Меня Александр усадил по левую руку от себя». Рядом устроилась Катерина. Сначала надо отметить ваше благополучное возвращение. И он начал разливать искристое вино. Алене не наливай, сразу предупредил Александр, заметив, как внимательно я наблюдаю за процессом наполнения бокалов. Почему? Степана даже рука замерла в воздухе. И он перевел недоуменный взгляд на меня. По-моему, она имеет полное право составить нам компанию. потому что откачивать ее потом будет некому. «Что вы все время из меня немощную делаете?» – возмутилась я. «То нельзя, это нельзя». «Хочешь повторить прошлый опыт?» – сразу напрягся князь. «Не хочу», – потупилась я. «Но я и сама за себя сказать могу». «Ну, сколько можно все решать за меня?» Я, конечно, и так пить не собиралась, но можно было и мне самой слово предоставить, или мне уже не доверяют. Просто у нее несколько нестандартная реакция на алкоголь, поспешил пояснить Александр для несведущих, игнорируя мои обиженные взгляды. Степан пожал плечами, но настаивать не стал, предоставив нам самим разбираться. Это потому, что некоторые пили в прошлый раз какую-то неимоверную дрянь, прокисшую и жутко крепкую. Я многозначительно посмотрела на Виктора. Наверняка намешали чистый спирт, С забродившим вареньем. «Неправда», – оскорбился в лучших гуманных чувствах советник. «Мы с Елисеем пили камелитту, одно из лучших вин в Орландии, между прочим. Да, оно крепкое, но качество наивысшего. А если кто-то не разбирается в благородных напитках и может себе позволить отравиться, то это его проблемы». «Ты отравилась камелитой?» в свою очередь, удивился Степан. «Ничего себе! От нее всего ожидать можно!» хмыкнул советник. «Я собралась уже достойно отомстить, упомянув про количество выпитой ими тогда этой самой благородной камелиты, но мне не дали. Хватит уже!» строго прервал Александр наше пререкание, больше посматривая на Виктора, чем на меня. «А, а то вы так и до ночи обмениваться любезностями будете!» «Вам только волю дай». Виктор бросил в мою сторону взгляд, который, по его мнению, должен был обратить меня в мечто среднее между пеплом и сосульками, но благоразумно промолчал. Я же его просто проигнорировала и даже смотреть в его сторону перестала, хотя это довольно проблематично, когда человек сидит напротив. За ужином разговор пошел по принципу «начали за здравие, закончили за упокой». Сначала нас с Александром дружно поздравило семейство Степана с помолвкой. А белый и пушистый прохвост еще и нагло потребовал скрепить наше окончательное решение на столь безумный шаг поцелуем. Его единодушно поддержали все. Мое слабое замечание, что я стесняюсь, было просто-напросто не услышано. Подозреваю, что не по причине неожиданно появившейся массовой глухоты. Пришлось идти на поводу у общественности. Причем мой жених сумел быстро меня, и кажется, не только, убедить, что его решение на мне жениться остается непоколебимым и обжалованию не подлежит. Собственно, я в этом и не сомневалась. Мне ничего не оставалось, как только поддержать его. На нас смотрели с умилением и нежным обожанием. Родители Катерины – это точно. А вот моя новая подруга почему-то их оптимизма и радости не разделяла. Нет, она, конечно, всячески делала вид, что очень за нас рада, но только я ей не верила, не чувствовалась искренности. Это-то меня и настораживало. Неужели она все-таки влюблена в князя, несмотря на все ее заверения в обратном? От такого предположения настроение стало катастрофически портиться. Как вести себя, если вдруг это окажется правдой? Я даже не представляла. Разговор за столом плавно перешел на проблемы и вопросы, накопившиеся за время отсутствия князя, и моего непосредственного участия, слава богу, не требовало. Да я и не прислушивалась особо, честно говоря, голова другим забита. Но почему у меня все не как у людей? Или как раз именно так на этот раз? Вот опять угораздило. Неожиданно я поймала себя на том. что слишком внимательно наблюдая за тем, как Александр берет бокал с вином и делает несколько глотков. И, честно говоря, я ему позавидовала. Уж чего-чего, а немного выпить я бы точно сейчас не отказалась. Для успокоения, можно сказать. Не думаю, что со мной все так уж безнадежно плохо. Князь перехватил мой жадный взгляд и чуть не подавился. «Ален, перестань так плотоядно смотреть», – предупредил он. «Не налью». Я состроила самую жалостливую физиономию и вздохнула так, что вселенская скорбь по сравнению с моей могла бы показаться просто вопиющим равнодушием. Нет мне места на этом празднике жизни. Раз даже вина пригубить вместе со всеми не дают? Я же напиваться не собираюсь в конце-то концов. Александр, может, не стоит так сильно ее ограничивать? вступился за меня главнокомандующий. Что может случиться от легкого десертного вина а то действительно сидит человек как на похоронах ага причем на собственных Ну, хоть кто то меня понимает уже приятно сенька многозначительно фыркнул что могло означать только одно со мной и от простой родниковой воды может случиться все что угодно главное не мешать я кинула на него убийственный взгляд этот хвостатый поганец Давно уже просек, что на меня наконец-то нашлась управа в лице князя, и теперь можно особо не волноваться. Сдал, так сказать, слаб на руки. Хотя, зная меня, полной уверенности у него все равно не было. Александр долго и задумчиво изучал меня, видимо, с трудом принимая какое-то решение. Я даже редким музейным экспонатом себя почувствовала. За столом воцарилась полная тишина. «Будто приговор выносит», – мелькнула в голове мысль. «Ну-ну». Но вот рука князя неуверенно потянулась к бутылке с вином, и он плеснул мне в бокал ровно на четверть. «Там и пить-то нечего. Даже если бы у меня была смертельная реакция на один запах алкоголя, я не смогла бы умереть от того количества, которое мне выделили. Но в данном случае я даже возмущаться не стала. Пока». «Заметь!» Это была не моя идея, сразу выступил Виктор, заставив Александра еще больше напрячься, и с видом инквизитора уставился на меня. Я сделала несколько осторожных глотков. Вот это я понимаю, вино. Приятное, сладковатое и без мерзкого привкуса севухи, которое, мне показалось, присутствовала в камелите. И пусть советник говорит все что угодно. про благородство последней, я бы предпочла ей чистый самогон. Александр следил за мной с таким видом, будто я у него на глазах пью сильно действующий яд. Хотя, наверное, с его точки зрения так оно и было, и он уже сильно пожалел, что пошел у меня на поводу. В глазах остальных задаилось здоровое любопытство. Тоже мне нашли подопытного кролика. Ну как? нетерпеливо спросила Катерина, едва я успела поставить быстро опустевший бокал на стол. «Интересно, что она уже успела себе напридумывать? В каком платье будет провожать меня в последний путь?» «Нормально», – пожал я плечами. «Представление со смертельным исходом отменяется». «Или все было рассчитано именно на это?» «Алена, перестань!» – Александр накрыл мою руку ладонью. «Давай все-таки обойдемся без дальнейших экспериментов. Будь благоразумна!» Виктор Сенька одновременно хрюкнули, показывая, что очень сомневаются в возможности последнего. «Я гневно глянула на обоих. Нет, у меня точно сегодня кто-то попадет под раздачу. Кстати, вы так и не объяснили, почему столь поспешно сорвались из бемирании?» Затронул больную тему Степан. «Даже не предупредили заранее». Вот тут уже напряглась я. Сейчас начнется. Я и так устала слушать, как Александр в каждой деревне, где мы останавливались, устраивал в первую очередь старейшинам допрос. Не было ли кого посторонних за последнее время. Я понимаю, он за меня беспокоится. Но почему-то покушения мной не воспринимались уже как что-то страшное и ужасное. Мало ли дураков на свете ходит. Еще не хватало от каждого косого взгляда шарахаться. но Александр мою точку зрения не разделял, поэтому все началось снова. Алену пытались убить, и он сильнее сжал мою руку. Лицо Степана миг стало серьезным и сосредоточенным. Катерина и Мария одновременно охнули и испуганно уставились на меня. Ну вот, приехали. А ужин так хорошо начинался. Причем короткой констатации факта Князь не ограничился, и на пару с Сенькой, который живописно поведал сам процесс покушения, они предоставили чуть ли не подробный отчет о том, как из меня чуть не сделали девушку на вертеле. «Что сказал король Бимирании на все это?» по окончании рассказа спросил Степан. «Обещал сделать все от него зависящее, чтобы найти мерзавца. командующий погладил бороду и внимательно посмотрел на меня». Кому-то ты очень мешаешь, Алена. Да кому я нужна? Как можно беспечнее отмахнулась я. Какой-нибудь свихнувшийся поклонник или завистник в стадии обострения не выдержал? Не думаю. В любом случае, надо дождаться результатов исследований магистра, ставил слово Виктор. И уже от этого будем отталкиваться. На этом тема покушения свернули к моей несказанной радости. Я бы с удовольствием вообще о ней забыла. Так не дадут же. Однако неприятные темы еще себя не исчерпали, как оказалось. — Степан, где тот наряд стражи, который дежурил на воротах, когда мы уезжали из замка? — спросил Александр, поднимаясь из-за стола. — Ну вот. Я думала, что он уже забыл про стрелу, в меня попавшую. Зря надеялась. Память у князя отменная. — Там где ты и велел, — усмехнулся бородач. — Хочешь побеседовать? — Да. Я порывисто вскочила. — Я с вами. — Алена, не нужно, — остановил меня Александр. — Это зрелище не для тебя. — Но ты же не собираешься их убивать? — Конечно, нет, — ответил он, слегка касаясь губами моей щеки. И чуть тише добавил, — хотя не мешало бы. Мужчины вышли, а я... Со стоном обессиленно плюхнулся обратно на стул. «Не волнуйся», – успокоила меня Мария. «Князь знает, что делает. Это нельзя оставлять безнаказанным». «А я все-таки прибил бы за такое», – мечтательно высказал свое мнение Сенька. «Это ж надо додуматься. По бабе Еге стрелять». И откуда у него столько кровожадности появилось? Как пить дать у меня нахватался? Катерина от комментариев вообще воздержалась. погрузившись в свои мысли. Ох, не нравится мне ее повышенная задумчивость.